И должна попытаться найти с ней общий язык. У тебя не получится. Ребекка пожимает плечами. Она сама не может найти точной причины, почему так рвется на восьмерку. С мамой у нее никогда не было теплых отношений. Полковник всегда хотел изменить Ребекку, перекроить под себя и не брезговала напоминать дочери, что та из себя ничего не стоит. Но смерть отца словно отрезвила Ребекку, и она решила сделать первый шаг. Сама. Может, она чего-то не понимает, и их мама все же любит свою единственную дочь.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 Он противостоял полковнику, когда та пыталась переделать сестру и сделать копии себя. Он разбирался с мальчишками, которых всегда было предостаточно, лечил ее содранные колени и избитые костяшки худеньких детских пальцев. Зак всегда замещал Ребекке отца, когда тот отсутствовал. Он слушал ее долгие девичьи монологи, а порой даже советы давал, к которым она, естественно, не прислушивалась и впоследствии жалела об этом.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 который старается смотреть куда угодно, но только не на Ребекку, но его проклятые глаза, то и дело возвращаются обратно. «Я могу!» Этим он привлекает внимание обоих келлеров. Ребекка оборачивается, ее волосы описывают круг и ложатся на плечо. Ренли находит слезливые глаза Ребекки и словно под гипнозом говорит. «Я увезу тебя, куда пожелаешь». Ребекка ничего не успеет сказать, как слышит за спиной холодный голос брата. «Всем выйти!»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 а Зак откидывается на спинку кресла и растёгивает верхние пуговицы чёрной рубашки. Ребекка не перестанет пытаться достучаться до Зака, но самое страшное в том, что она покинет стены базы, она тут же улизнёт на восьмёрку сама. Он знает её лучше, чем она сама себя. Опрометчивые поступки у неё в крови. Выбор Зака пал на Ренли не случайно. Зак безоговорочно доверяет только Нео и Ренли, но Нео нужен на базе